Глава 58. Мэгги. Мэгги медленно разлепила веки. Вокруг тьма хоть глаз выкали. Кожу обжигала, в горле пересохла. Она провалилась под половые доски прямо на сырую землю. По ноге что-то ползло, перебирала лапками, щекотала лодыжку, но Мэгги было плевать. Она находилась в каком-то оцепенении, вокруг темно и не хватало воздуха. Только спустя несколько минут она осознала, что провалилась в яму. Она перенулась на живот и поднялась на локти. Это движение далось ей с таким трудом, что она сжала зубы. Нащукал рукой булыжник, острый края досок и какой-то мусор. Отбросила один булыжник, второй, третий, волосы упрямо резли в лицо. маги хватало в том воздух. «Еще чуть-чуть, еще совсем немного», — повторяла она про себя. И лишь эта мысль придавала ей сил. Она верила, что сможет выбраться. Она должна. Убийцы ее родители до сих пор на свободе. И еще чуть-чуть. Мэгги вытащила еще один камень, и ее лицо залил лунный свет. Мэгги вздохнула от облегчения, тащила в сторону булыжники, чтобы вылезти наружу. Просунула голову и огляделась вокруг. Ни коры, ни сестер. Ненависть предала ей сил. Кора не шутила, когда говорила про казнь. Мать и правда решила ее убить, но почему? На глаза навернулись слезы. Мэгги всегда была для коры как кость в горле, она это видела по полным ненависти глазам даже до проклятия. И казалось, что казнь — это всего лишь причина убить ту, которая путалась у матери под ногами. Мэгги вылезла наружу и закашляла от изобилия свежего воздуха, она вдохнула слишком много. вернулась на спину и раскинула руки в стороны. Мириады звезд блестели на бархатном полотне, серебристый серп сел высоко в небе. Мэгги открыла рот от восторга, сколько она провела времени в не выходила на улицу, не любовалась звездами, луной, солнцем, не ловила ветер, не подставляла лицо поцелуем солнца, не плескалась в озере. Скольких же простых удовольствий лишила Кора. Если бы Кора и сестры помогли мне найти убийцу, я бы не убила невиновную, невиновных. Перед глазами встал образ рыжей, ее круглые страхи и боли глаза, слезы и быстрые дыхания, когда клинок вошел в ее плоть. Встала на ноги и ойкнула. Острый камень поцарапал ступню. Щека горела, держащими руками прикоснулась к ней и нащупала обугленную кожу. Не время жалеть себя. За углом ее дома она услышала шерсть травы и шаги. Мэгги замерла на месте, как истукан. Шаги отдалялись, уходили прочь от ее выгоревшего дома. И злость снова накатила высокой волной. Сестры и мать проверили, что Мегги больше нет, и разбились по домам. Мэгги почувствовала на лице влагу, но не стала вытирать слезы. Окинул взглядом лес, до которого идти всего ничего, и побежала туда, оглядываясь, чтобы ее никто не заметил. Торващий каталус ступни прохладный ночной ветер играл с ее серебристыми местами опаленными волосами. Свежий воздух проникал в легкие. Она добежала до озера, скрытого деревьями, плеснула в лицо воды. Луна освещала озеро. Мэгги уставилась на свое отражение и сжала кулаки. Левая щека и шея покрыта ожогами, волосы стали вдвое короче. Она ощупала шею, лицо не веря увиденному. Слезы хлынули из глаз. Меги положила голову на колени и покачнулась назад вперед. Острая боль ступни обжигала, она смотрела ногу, и ступни вытекала кровь. В рану забились кусочки травы и грязи. Опустила ногу в воду и поморщилась. Промыла рану, оторвала кусок ткани от платья, покрывшегося копотью, промочила его и перемотала рану. Оглянулась назад. У нее больше нет дома, нет сестер, нет матери, теперь она сама по себе. Мэгги поднялась на ноги и похромала вглубь леса.